У меня с мужем два сына, 20 и 23 года. Они работают и получая деньги, не дают дом ничего. Должны ли мы их кормить, одевать и как нам относиться к этому? Не требуется них ничего или надо требовать от них участвовать в затратах дома? Если семья вместе живет под одной крышей, то, конечно же, учить детей своих участвовать в приобретениях хлеба, которым вместе пытаетесь. Это очень важно. Если вы видите какую-то неизбежность, вам приходится кормить того, кто не желает творить руками своими, то здесь, конечно, желательно поискать пути, как вам разделить свое жилье с ближними, потому что до этого надо обязательно учиться, иначе после вашего покидания тела дети попадают в очень непростые условия, а порой даже, к сожалению, они неверно выбирают свои жизненные пути, и В отношении к жизни, конечно, в будет происходить необратимые сложный процесс негативного характера, непогоды человека. Поэтому, конечно, как бы не выглядело это строго, но надо пробовать ограничивать стол для того, кто упорно не желает сам творить и находить хлеб своими руками в правильных усилиях.